Часть третья. — Ты в этом уверен? — спросил Нил Сонов. — Абсолютно, — кивнул патологоанатом. — Вот как. Нил поднялся и задумчиво посмотрел на реку, что несла сейчас свои вечерние воды мимо теплиц. — Черт, правда все меняет. — Ого! Зачем ему понадобилось так много времени? — Подожди, Нил. Лучше начать сначала. — Как Лазарь, находясь на плотине... Получил твою лодку. Ну, похожую на твою. Ту, что на дрезине. Ночью по берегу — это исключено. Нилсонов пожал плечами. Отвернулся, хмурясь. Потом посмотрел на патологоанатома и вдруг усмехнулся. Горх! Что горх не понял тот? Он помог ему. Черт! Думаю, я знаю, как все произошло. — Не тяни, — напомнил патологоанатом. Или теперь мне придется тебя пристрелить. «Горх!» — Нил покивал, взгляд его потемнел. «Он водоплавающий! Понимаешь? Он доставил лодку, толкая ее перед собой. Ему не страшна ночная река!» Рот патолога патологоанатома приоткрылся, словно он хотел что-то произнести, да так и застыл. Нилсонов слегка ошеломленно посмотрел на него и пробубнил. «Все начинает сходиться!» «Правда, черт!» — сказал патологоанатом. Горх приплыл с лодкой ночью, и затем они устроили бойню в сторожке. И у них оставалось больше суток, чтобы Лазарь успел сгонять в и обратно, и привести все в порядок. Лазарь-то точно знал, когда придет смена? — Привести в порядок? Создать место преступления? Глаза Нила блеснули. — То, что мы должны были увидеть, картинку для меня и всех остальных. Патологоанатом сморгнул. — Бойню, неучиненную чем-то из тумана? Да, безумной, неведомой тварью, кровавое месиво. Люди просто не способны на такую чрезмерную жестокость. Это совершило что-то хищное, но не лазарь. Без следов стрельбы по гидам. Это мы и увидели. Поначалу. Да, это было. Нелсонов горько усмехнулся. И ведь он знал, что нам придется похоронить всю смену прямо там у плотины. Он все просчитал. Места для живых и мертвых в моей лодке просто не было. И концы в воду. Похоже на то, — согласился патологоанатом. Идеальное место преступления. Нам надо было срочно возвращаться. Мы похоронили погибших. Земля приняла тела и скрыла тайну. И так бы все и оставалось. Никто ничего бы не узнал. Если бы ты тогда... Если бы мой взгляд случайно... «Не зацепился за это странное пулевое отверстие», — сказал Мил. Патолог там промолчал, хрустнул костяшками пальцев. А в Лазарь подался якобы от шока пережитого. Но еще со страху быть обвиненным. Просто струсил, сбежал. Это мне и пытался внушить хайтек. Никто бы не узнал, что в сторожке было еще оружие, если бы не странное пулевое отверстие. Где не было самой пули, ее выковырили. «Никому бы и в голову не пришло проводить эксгумацию, верно? Я ведь тоже не сразу догадался». «Да уж ты у нас тугодум, серьезно сказал патологоанатом. Нилсонов покусал губы, нащупывая следующую мысль, обронил. «Так что, если бы не случайность...» Замолчал. Патологоанатом обдумал услышанное, недовольно нахмурился. «Не все сходится, прости». и встретился с быстрым взглядом своего собеседника. Пояснил. «Я насчет случайности». «Рано или поздно...» «Прости, Нил, при всем уважении, но рано или поздно кто-нибудь другой обнаружил, что в стене нет пули». «И?» «Шило в мешке не утаишь». В единственном пулевом отверстии покопались. Подозрительно, верно? Так или иначе, эксгумация была бы проведена, и выяснилось бы, что по гидам стреляли. Нилсонов кивал, хмурясь, затем пристально посмотрел на собеседника, будто нащупал эту ускользающую мысль и вдруг сказал «А ему и не надо». «О чем ты? Не надо ему таить свое шило». Нил снова усмехнулся. Только сейчас это вышло несколько зловеще. «Помнишь, я сказал о времени? Думаю, в этом все дело. Время — единственное, что его интересует». Ты хочешь сказать, что привычная логика здесь не работает? И меня-то он подставил только из-за этого, чтобы сбить всех с толку, внести путаницу, неразбериху, всеобщее взаимное подозрение и тянуть время. Из-за того, что произойдет сегодня. Именно. Что-то очень важное. Мы... Мы все мыслили шаблонно. Даже Петропавел. А он, словно влез. В голову каждому, навязывая следующий шаг. Лазарь подставляет не для того, чтобы скрыть вину. Ему наплевать, что потом с этим разберутся. После нас хоть потоп. Его интересует только время. А мы купились. Ага. До сих пор ни в чем не уверен наверняка, а Он знает все. Но в бегах, друг мой. Значит, следующая мысль... Разумеется, я думал об этом. Хай-тек? Не уверен. Лазарь информирован на каждом нашем шаге и тут же делает ответный ход. Икс, гумация и... и сеанс гипноза. Видишь, тебе все-таки пришлось мне рассказать. Конечно, ему кто-то помогает, причем в самом университете. Не просто в университете, а кто-то на самом верху. Кто-то совсем рядом, близко, недопустимо близко к Петропавлу. Может и хай-тек, но может кто угодно. Нил помолчал и повторил. Что-то очень важное для него должно произойти сегодня. Он тянул время и выиграл. Подожди, Нил. И все же в безупречном плане один прокол. Вряд ли. Реконструируем события. Лазарь возвращается из Пирогова на плотину. Создает в сторожке идеальное место преступления. Все так. И даже уходит на лодке Николая, чтобы вы не смогли забрать тела в университет. Но прокол этот увечный паренек не добит. «А он возвращается на Переронскую плотину, в том числе и для этого», — угрюмо сказал Нил. «Для чего?» ну, вечный паренек, хромой Алешка». Теперь усмешка Нилсонова была горькой. Они специально сохранили ему жизнь. «Говорю же, влез в голову каждого. У них было достаточно времени для шоу, для декораций, разложить все тела». Хромой Алёшка, вон сумел доползти до дерева. Полагаю, они даже ввели ему какой-то препарат, чтобы дотянул до моего появления. Выходит, они не просто сохранили жизнь единственному уцелевшему свидетелю. Они нам его подкинули. Подбросили. А мы снова купились. О, черт, начинаю понимать. Из-за сеанса гипноза. Даже эту возможность он просчитал. — Слишком хорошо знает Петропавла. — Горх очень сильный гипнотизер. Наверное, равных ему нет, поверь мне. — Верю, — просто отозвался патологоанатом. — И единственный выживший свидетель здесь пригодился как нельзя лучше. Парню просто внушили, что и я там был. Подставлять так уж по полной. А не сохраняние ему жизнь, не было бы и сеанса гипноза. В результате теперь я в бегах, а Петропавлов в отключке. Он просто смел вас с доски, как шахматные фигурки. Он обезглавил университет, чтобы быть единственным хозяином сегодняшней ночи. Мне пора. — Ты все равно не успеешь до наступления темноты, — сказал патологоанатом. — До полнолуния. — Знаю, но буду стараться. Я отправлю Марусю. Мэлла не умеет читать по глазам с Кремля, и она выполнит мой приказ, о не Гида обложит его, как бешеного зверя, и я лично пристрелю эту тварь. — Нил, наверное, тебе понадобится моя помощь. — Идем. Нил Сонов начал спускаться к своей лодке. И вдруг остановился как вкопанный. Обернулся к патологоанатому, и тот увидел, как глаза Нила округлились и застыли. — А зачем Лазарю возвращаться на плотину? — глухо обронил он. — Как? — отреагировал патологоанатом. — Мы только что. — Вышло все стройно? — Нет, подумай. — Не надо ему было. — Ты о чем? Нил с усилием совершил глоток, как будто в горле пересохло. — Это не Лазарь. — обескураженно пробормотал он. — Его тоже подставили? У патолога Анатома дернулась щека. — Нил! — попросил он и тяжело мотнул головой. — Да что ты пытаешься сказать? Даже в подступающих сумерках было заметно, как Нил Сонов побледнел, когда произнес. То, что все мы в большой беде.